Глава 7. Около девяти часов вечера Эрика припарковалась напротив дома командора Марша и перешла через дорогу. Марш жил недалеко от Эрики, но в престижном дорогом районе в южной части Лондона близ парка Хилли Филдс. Его дом, из которого открывался вид на Лондон, сиял в темноте. По улице прогуливались вместе с родителями небольшие группы детей в маскарадных костюмах. До Эрики долетали и гомоны, смех, Она отворила калетку полисадника перед домом Марша и тяжелым железным молоточком постучала в дверь. Еще два месяца назад Эрика работала в отделении Луишем Роу, где Пол Маршал был ее непосредственным начальником. Она ушла оттуда со скандалом, пытаясь придумать, что она скажет Маршу, Эрика увидела его жену Марси. Та появилась в воротах вместе со своими двойняшками Ребеккой и Софией. На девочках были одинаковые костюмы сказочных принцесс, и каждая несла в руке пластиковую тыковку. Сама Марси была одета в черные легинсы и черную облегающую куртку, на голове у нее торчали острые уши, лицо было разрисовано под кошку. У Эрики ее наряд невольно вызвал раздражение. — Эрика, что привела тебя сюда? — спросила Марси. Обе темноволосые девочки уставились на гостю. — Сколько им? Пять лет или шесть? Эрика не могла вспомнить. «Извини, Марси, тебе, я знаю, не нравится, когда я заявляюсь к вам домой, но у меня очень важное дело, мне необходимо переговорить с Полом, он не берет трубку». А в отделении ему звонила, спросила Марси, протискиваясь мимо нее к двери. Эрика посторонилась. Там он тоже не отвечает. «Что ж, здесь его нет». «Жизнь или кошелек?» — крикнула одна малышка, поднимая свою тыковку. «Жизнь или кошелек?» «Сегодня нам можно не ложиться спать допоздна!» — крикнула другая, своей тыковкой отталкивая первую. Марси открыла дверь и посмотрела на дочерей. «Ой, вот беда! У меня нет с собой гостинцев!» — сказала Эрика, роясь в карманах. «Зато есть то, на что вы купите себе еще сладостей. Она достала две пятифунтовые купюры и по одной положила в каждую тыковку. Девочки переводили взгляды с Эрики на мать, не зная, можно ли им взять деньги. «Ого! Вон какая добрая тетя Эрика! Поблагодарите ее, девочки!» — воскликнула Марси. Правда, в лице ее не отразилось того воодушевления, что она вложила в свои слова. «Спасибо, Эрика!» — пискнули девочки, они были очень милы, и Эрика улыбнулась им. «Только не забудьте почистить зубы после сладостей!» Малышки кивнули серьезным видом. Эрика снова переключила внимание на Марси. «Извини!» «Мне действительно нужно поговорить с Полом. Тебе известно, где он?» «Подожди». Марси завела в дом своих крошечных принцесс, сказав, чтобы они шли и готовились ко сну. Те помахали Эрике, и Марси прикрыла дверь. «Разве он тебе не сказал?» «Что?» — удивилась Эрика. «Мы расстались». Он ушел три недели назад. Марси сложила на груди руки. Эрика заметила, что сзади к ее леггинсам прицеплен длинный черный хвост. раскачивающийся на ветру. «Нет, не говорил. Мне очень жаль, я правда не знала. Я же с ним больше не работаю. Где ты теперь?» «В Бромле. Он мне никогда ничего не рассказывает». «Так где он?» «Переселился в квартиру на Фоксбери-Роуд, пока мы не разберемся». С минуты они молчали, глядя друг на друга. Эрике было трудно воспринимать Марси в костюме кошки. Из-за угла дома на них налетел порыв холодного ветра, девочки наверху взвизгнули. «Мне нужно идти, Эрика. Мне очень жаль, Марси. Прямо-таки жаль!» Язвительно отозвалась та. «Конечно. Ладно, пока!» — попрощалась Марси. Взмахнув хвостом, она вошла в дом и закрыла за собой дверь. Вернувшись к машине, Эрика посмотрела на красивый дом. В окнах верхнего этажа горел свет. «Ну ты дурак!» «Полный дурак!» — пробормотала она себе под нос, усаживаясь за руль.